Том и Абболли были так заняты разговором, что не заметили, какой дорогой поехал кучер. Узкие улицы были совершенно одинаковы, без каких-либо примет, чтобы запомнить маршрут. Карета катила, покачиваясь. Том пересказывал Абболли подробности своей встречи с Чайлдсом. Выслушав Абболли, сказал, «Не такая уж плохая сделка, как ты думаешь, Клип? У тебя есть ласточка и экипаж для неё. «Мне придется из своего кармана заплатить Люку Джервису и тем, кто был с нами в Кале», – размышлял Том. «Они ожидают своей доли приза. От моего приза Серафима осталось только шестьсот фунтов, чтобы снарядить ласточку и заготовить продовольствие». «Нет», – сказала Аболли, – «у тебя двенадцать сотен фунтов». «Что за вздор, болли Том повернулся и посмотрел на него. «У меня есть призовые деньги». Заработанные за годы плаваний с твоим отцом. Добавлю их к твоим. Предложила Болли. Для других целей они мне не нужны. Ты будешь моим партнером. Я подпишу соответствующие бумаги. Том не пытался скрыть облегчение. Если я не могу доверять тебе сейчас... а Аболли сдержал улыбку. Что для меня проку в клочке бумаги? Это всего лишь деньги, клип. — С двенадцатью сотнями фунтов мы сможем снарядить ласточку, снабдить продовольствием и набить ее трюм товаром! Ты не пожалеешь об этом, мой старый друг, клянусь! — Я мало о чем в жизни жалею, — бесстрастно ответила Аболли. — А когда мы найдем Дориана, я вообще ни о чем жалеть не буду. Теперь же, если ты закончил болтать, я вздремну. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Том незаметно разглядывал его лицо. «Думая о простой философии и внутренней силе, которые делали Аболли таким довольным жизнью и совершенным человеком, он не знает пороков, — думал Том, — его не подгоняет жажда власти или стремления к богатству, он верен и честен, он стоик обладающий природной мудростью, человек в мире с самим собой, способный наслаждаться дарами своих лесных богов, способный без жалоб сносить все горести и трудности» которыми встречает его мир. Он рассматривал лоснящийся черный череп, на котором не было ни единого волоска, ни черного, ни серебряного, способного выдать возраст. Потом он внимательнее взглянул на лицо. Сложная татуировка скрывала морщины, которые могла проброздить жизнь. Интересно, сколько ему лет? Он кажется вечным, как утес из черного обсидиана. И хотя он должен быть гораздо старше отца Тома, Ни силы, ни способности не оставили его за долгие годы. «Он все, что у меня теперь есть», — подумал Том, чувствуя глубочайшее уважение и любовь к этому человеку. «Он мой отец и советник. Больше того, он мой друг». А Болли, не открывая глаз, неожиданно заговорил, прервав размышления Тома. «Мы едем не к реке». «Откуда ты знаешь?» Том посмотрел в окно и увидел только темные здания, которые в меркнущем свете казались брошенными. Узкие улицы пусты, изредка мелькают закутанные в плащи фигуры, бредущие неизвестно куда. Какие-то люди, зловещие неподвижные, стоят в темных подворотнях. Лица их так закрыты, что невозможно понять, мужчины это или женщины. «Откуда ты знаешь?» – повторил Том. «Мы едем в сторону от реки», – ответила Болли. Если бы он вез нас на причал под Тауэром, мы давно были бы там. Том не сомневался в присущем оболе чувстве времени и направления. Тут оболе никогда не ошибался. Том высунулся в окно и окликнул кучера. «Куда ты везешь нас, приятель?» «Куда приказал его милость?» «На рынок спитфилдс Лондонский оптовый рынок овощей, фруктов и цветов. «Нет, болван!» – закричал Том. Нам нужно на причал под Тауэром. Должно быть, я не расслышал. Я уверен, что его милость сказал. К дьяволу его милость. Вези нас, куда я велю. Нам нужна лодка, чтобы подняться по реке. Громко ворча кучер развернул карету и направил ее в узкий переулок. Лакею пришлось тащить коренника за узду чтобы он подчинился. «Раньше шести мы не доберемся», — предупредил кучер Тома. «В такой час там не найти лодку». — Мы рискнем! — рявкнул в ответ Том. — Делай, что сказано, приятель! Недовольный кучер пустил лошадей шагом, и карета на обратном пути начала раскачиваться и подскакивать на выбоинах и булыжниках. Постепенно сгустился легкий туман, предвещая наступление вечера. Теперь здания, мимо которых они проезжали, были опутаны серыми дымчатыми щупальцами. Густое белое покрывало заглушало даже стук колес и копыт. Похолодало. Том вздрогнул и плотнее закутался в плащ. «Твоя шпага легко вылезает из ножен клип?» — спросила Аболли. Том в тревоге посмотрел на него. «А что?» Он положил руку на рукоять с сапфиром и зажал ножны коленями. «Тебе она может понадобиться», — ответила Аболли. «Пахнет предательством». Старый толстяк не зря отправил нас этой дорогой. «Это ошибка кучера», — сказал Том более негромко рассмеялся Ха -ха -ха. это не ошибка клип глаза его теперь были открыты и он тоже приготовился вынуть саблю чуть вытащив ее из ножен и с мягким шорохом вернув обратно после долгого молчания он снова заговорил теперь мы у реки том открыл рот собираясь спросить откуда он знает ну а более опередил его я чувствую сырость и запах воды не успел он это выговорить как карета выехала из узкой улицы, и кучер развернул лошадей на краю каменистой пристани. Том осмотрелся. Поверхность реки затянул такой густой туман, что противоположный берег не был виден. Свет быстро убывал, и с темнотой возрождались зловещие ожидания. — Это не причал! — сказал Том кучеру. — Пройдите вон туда! — показал кнутом кучер. — Отсюда до причала не больше двух шагов! — Если так близко, подвези нас! — сказал Том, охваченный растущими подозрениями. — Узко! Карета не пройдет. Объезжать по дороге долго. Пешком вы потратите не больше минуты. А Болли коснулся руки Тома. — Не протився. Если это ловушка, лучше защищаться на открытом месте. Они выбрались на грязную площадку, и кучер с усмешкой сказал. — У подлинного джентльмена нашлись бы шесть пенсов мне за труды. — Я не джентльмен. «А тебе это не стоило никаких трудов», — ответил Том. «В следующий раз лучше слушай приказы и вези нас верной дорогой». Кучер сердито щелкнул кнутом, и карета с грохотом укатила. Они посмотрели, как ее задние фонари исчезают в боковом переулке. И Том глубоко вдохнул. Сильный запах реки, воздух влажный и холодный, зловоние отходов, которые сливают прямо в реку. Туман расходился и сходился, обманывая зрение. Прямо перед ними проходил вдоль берега бечевник. Слева обрыв, в две или больше морских сажений к воде. Справа глухая кирпичная стена. «Бери правую сторону», – произнес Аболли. «Я буду со стороны реки». Том заметил, что Аболли переместил ножны на правое бедро. Он поступил так, чтобы держать оружие в левой руке. Иначе они мешали бы друг другу. «Держись серединой тропы. Они шагнули на бечевник плечом к плечу, до подбородков укутанные плащами, но готовые мгновенно их отбросить, чтобы высвободить руку с оружием. Тишина, изгущающаяся тьма обступила их. Впереди в тумане брезжил слабый свет. Его хватало, чтобы осветить край каменного причала. Они направились туда. И Том увидел, что свет исходит от единственного, незамаскированного фонаря. Подойдя еще ближе... Потом при свете этого фонаря разглядел в тумане открытые ступеньки лестницы, ведущей к причалу. «То самое место», — сказал он негромко, так что только о боли мог услышать. «Смотри, там лодка, а в ней лодочник». Лодочник, высокая темная фигура, стоял в начале причала. Глаза его скрывала широкополая шляпа, а поднятый воротник плаща прикрывал рот. Его лодка была привязана к одному из железных колец, вделанных в причал. Фонарь он поставил на верхнюю ступеньку, и свет отбрасывал на камень длинную тень. Том почувствовал смутное опасение. «Мне это не нравится. Похоже на заранее подготовленную сцену с актерами, ждущими своего выхода». Он говорил по-арабски, чтобы невидимые слушатели его не поняли. «Почему лодочник ждет? Он знал, что мы придем?» предупредила Болли. «Следи не за лодочником, опасность не в нем, есть другие». Они шли к неподвижной фигуре, но смотрели по сторонам, пытаясь что-нибудь разглядеть в темноте. Неожиданно из мрака показалась другая фигура и встала у них на пути. Сразу за пределами досягаемости шпаги. Человек отбросил капюшон, упавший ему на плечи, и обнажил сверкнувшие в тусклом свете густые золотистые пряди. «Добрый вечер! И хорошего настроения, прекрасные джентльмены!» Женский голос звучал хрипло, зазывно, но Том увидел отвратительные свои румян на щеках и густо накрашенный широкий рот, который в этом слабом свете казался синим, как у мертвеца. «За шилинг я покажу вам обоим райские врата!» Женщина заставила их остановиться на узкой дороге, где было очень тесно, качнула бедрами улыбнулась Тому в ужасающей пародии на похоть. — Сзади! — выдохнула Болли по-арабски, и Том услышал легкие шаги по булыжникам мостовой. — Я займусь им, а ты следи за шлюпкой, — сказала Болли, прежде чем Том смог обернуться. Судя по голосу, у нее под юбкой яйца. — 6 пенсов за нас обоих, дорогая! — сказал Том и сделал шаг вперед, так, что мог достать шпагой. Он услышал, как повернулся Абболли, но не отрывал взгляда от шлюхи. Абболли сделал выпад против первого из двоих людей, надвигавшихся на них из темноты сзади. Выпад был таким стремительным, что противник не успел даже поднять оружие. Острие вошло между ребрами и вышло с противоположной стороны, около почек. Человек вскрикнул. Абболли использовал погруженный в тело клинок и силу своей левой руки, чтобы развернуть противника, как насаженную на богор рыбу и бросить на того, что стоял за ним. Его оружие выскользнуло из живота и нападающие отшатнулись, цепляясь друг за друга. Раненый продолжал кричать. Его дикий крик разносился в темноте, а сам он мешал напарнику использовать правую руку с оружием. Аболлий поверх его плеча направил свой новый удар прямо в лицо второму. Удар пришелся в рот. Человек выронил саблю и обеими руками схватился за лицо. Между его пальцами хлынула кровь, черная и густая. Он отшатнулся и упал через край причала, со всплеском ударился о тёмную воду и сразу ушёл на дно. Другой противник опустился на колени, зажимая живот руками, потом повалился ничком. А Болли повернулся, чтобы помочь Тому, но опоздал. У шлюхи под плащом была спрятана шпага. И когда женщина напала на Тома, парик слетел с неё, обнажив стриженную голову и лицо с жёсткими мужскими чертами. Том был готов к чему-то подобному и шагнул вперёд встречу нападению. Убийца был захвачен врасплох. Он не ожидал такой быстрой реакции и не оставил себе времени на защиту. Том нанес удар высоко, под горло, где никакая кость не остановит лезвие, и перерезал дыхательное горло и крупную шейную жилу. Отскочив, он нанес второй удар на дюйм ниже. На этот раз шпага нашла позвонок и перерубила его. «Ты учишься клип», – прошипела Болли, когда шлюха упала, не дернувшись. Ее юбки задрались, обнажив волосатые белые ноги. Но это еще не все. Будут другие. Эти другие появлялись из темных подъездов и теней, как бродячие псы, почуявшие падаль. Том не стал считать, но их было много. Спина к спине. Приказала Болли и взял оружие в правую, более сильную руку. Теперь узкое окончание тропы, которое должно было стать западней, превратилось для них в крепость. Река защищала их с одного фланга, а темная, без окон стена трехэтажного здания с другого. Том догадывался, что в обоих концах тропы еще много нападающих, но нападать они смогут только по одному. Следующий направившийся к Тому человек был вооружен длинным посохом с железным наконечником. И когда он нацелил удар в голову Тома, сразу стало ясно, что он прекрасно владеет этим оружием. Том с благодарностью вспомнил долгие часы упражнений Соболли во дворе Хайуэлда. Он нырнул под длинный тяжелый посох, не рискуя сломать тонкий клинок Нептуновой шпаги, а такое грубое оружие. Но готов был к удару, когда оружие пойдет обратно, и знал, что удар будет нацелен ему в голову. Отступить он не мог, потому что прижимался к широкой спине Аболли. Посох 6 футов длиной не позволял дотянуться острием шпаги до противника, разве только направляющий слишком вытянет посох. Острый железный конец устремился к голове Тома, как стрела из лука. Но Том в последний миг отклонил голову, и острие пролетело мимо его щеки. Тогда Том левой рукой ухватился за дубовое древко и потянул на себя, так что противник оказался в пределах досягаемости шпаги. Том сделал выпад – отливающее синевое лезвие сверкнуло в воздухе и замерцало, как летняя молния. Словно опасной бритвой оно распороло горло прямо под челюстью, и воздух вырвался из перерезанной гортани со звуком похожим на виск поросенка, которого оторвали от материнского соска. Человек, обнаружившийся за ним, с ужасом смотрел, как умирающий, шатаясь, описывает круги. Его так захватило это зрелище, что он не успел отреагировать на следующий выпад Тома. Том опять нацелил удар высоко в горло, но тот в последнее мгновение отклонился и клинок попал в плечо. Оружие выпало из руки раненого и со звоном ударилось об лыжник. Человек сжал рану и закричал. «О, господи, я убит!» Потом повернулся и налетел на того, кто был за ним. Оборвался такой тесный клубок, что Том не мог выбрать четкую цель. Он трижды быстро и сильно ударил в этот клубок, и каждый его удар вызвал новый болезненный крик. Один из нападавших попятился и перевалился через край причала. Дико размахивая руками, он исчез из виду и с всплеском погрузился в воду, подняв столб пены. Остальные отступали, зажимая раны. Их лица в тусклом свете казались грязно-серыми. Том слышал звуки за их спиной. Кто-то негромко стонал, кто-то всхлипывал от боли. Третий подпрыгивал и отталкивался от земли, как лошадь со сломанной ногой. Том не смел оторвать взгляд от тех, кто по-прежнему стоял перед ним. Но ему нужно было понять, по-прежнему ли Аболли прикрывает ему спину. «Аболли, ты не ранен?» Негромко спросил он. «Это обезьяна а не воины». Они осквернили мой клинок своей кровью. Не будь так привередлив, старый друг. Сколько еще осталось? Много. Но думаю, они потеряли аппетит. Их уже не так манит то блюдо, которое мы подаем. Перед Аболли сразу за пределами досягаемости его оружия стояло несколько человек. а Аболли заметил их первые нерешительные шаги назад, внезапно запрокинул голову и издал такой крик, что даже Том вздрогнул. Он сам того не желая оглянулся. Ротобойли превратился в огромную красную пещеру. Татуированное лицо в маску звериной жестокости. Его крик был воплем крупного самца горилы Он оглушал и лишал возможности пользоваться другими органами чувств. Эхо этого крика еще гуляло над темной рекой, а противостоящие оболи люди уже бежали в темноту. Та же паника охватила и тех, кто стоял перед Томом. Они повернулись и бросились на утёк. Двое хромали и шатались от ран, но им удалось добраться до боковых улиц, и топот их бегущих ног постепенно затих в надвигающемся тумане. «Думаю, ты вызвал стражу!» Том наклонился и вытер шпагу о платье мёртвой шлюхи. «Она будет здесь с минуты на минуту!» «Тогда уходим!» Согласился Аболли голосом, который казался мягким и успокаивающим после недавнего страшного крика. Они переступили через тела и побежали к лестнице. Аболи начал спускаться к лодке, но Том повернулся и направился к лодочнику. «Гинея за поездку!» – пообещал он, приближаясь. Он был уже всего в десяти шагах, когда лодочник распахнул полы плаща и поднял пистолет, который прятал под одеждой. Том увидел, что пистолет двухствольный, и два его дула, подобные паре черных глазниц без глаз. Он смотрел в эти черные глаза смерти, и время словно остановилось. Все приобрело оттенок нереальности, как во сне. Хотя зрение Тома и все прочие чувства обострились, его движение замедлилось, будто он двигался сквозь густую липкую грязь. Он видел, что оба курка пистолета взведены. Из-под широких полей шляпы поверх ствола на Тома смотрел единственный темный глаз, а бледный указательный палец, лежащий на спусковом крючке неумолимо сгибался. Том видел, как опустился ударник левого ствола и вспышку огня и искры, когда кремень ударила сталь. Он хотел броситься в сторону, но тело подчинялось слишком медленно. Руку, державшую пистолет, высоко отбросило. Грянул оглушительный выстрел. Облако порохового дыма повисло между ними. В то же мгновение Том ощутил тяжелый удар и отлетел назад. Он тяжело упал спиной на камни. «В меня попали!» Удивленно подумал он, распростертый на верхней ступеньке. Грудь онемела. То он понимал, что это предвещает. «А если я убит?» Была его следующая мысль. Она привела его в ярость. То он взглянул на того, кто стрелял в него. В правой руке он все еще сжимал Нептунову шпагу. И видел, как опускается ствол пистолета, устремляя на него ужасный пустой взгляд, как смертоносный Василиска. «Если я убит...» Я не смогу пошевелить правой рукой. Эта мысль возникла в его сознании и заставила направить все силы и всю решимость в правую руку. К изумлению, Тома рука не утратила своей силы. Она метнулась вперед, и шпага вылетела из нее, как стрела из самострела. Том смотрел, как клинок летит острием вперед, не вращаясь, летит в цель. В свете фонаря драгоценная инкрустация рассыпала золотые искры. Лодочник стоял над Томом. Его плащ распахнулся, обнажив грудь. Под плащом была только черная шелковая рубашка с кружевами у горла. Но прежде чем второй ствол выстрелил, сталь пронзила мягкую ткань под поднятой рукой. Том видел, как сверкающий клинок на всю длину погрузился в бок лодочника. Тот замер, застыл в смертельной спазме. Клинок пробил ему сердце. Потом он повалился назад. Длинные ноги в начищенных черных кожаных сапогах подогнулись. Он упал на спину и задергался в агонии, но очень скоро перестал шевелиться. Том приподнялся на локте и увидел, что Абболли бежит к нему по ступенькам. Клив, ты ранен!» «Не знаю. Я ничего не чувствую». Абболли развел пол его плаща, разорвал рубашку, стиснул плотную упругую молодую грудь и Том воскликнул. «Господи, осторожней!» «Если я еще не мертв, то от такого обращения скоро буду!» Аболи схватил фонарь, все еще горевший на верхней ступеньке, и полностью открыл задвижку. Луч фонаря он направил на обнаженную грудь Тома. Здесь была кровь. Много крови. «Справа внизу», — пробормотал он. «Не в сердце, но, может быть, в легкие». Он посветил в глаза Тому и увидел, что зрачки у того сокращаются. «Отлично!» «Теперь покашляй!» Том послушался и вытер рот тыльной стороной ладони. «Крови нет», — сказал он, разглядывая незапачканную руку. «Хвала всем твоим и моим богам, Клип!» — хмыкнула о и уложил Тома на спину. «Будет больно», — предупредил он. «Кричи, если хочешь, но я должен проследить ход пули». Он нашел пулевое отверстие и, прежде чем Том подготовился, сунул в рану длинный палец. Том выгнал спину и закричал, как девственница, впервые познавшая мужчину. «Пуля ударилась о ребро и отскочила», — сказала Боли, извлекая окровавленный палец. «В грудь не вошла». Он провел липкой от теплой крови рукой по боку Тома и нащупал под ребром твердый шарик. «Пуля застряла между костью и кожей. Вырежем ее позже». Он вдруг поднял татуированную голову, услышав из темного переулка властный голос. «Именем короля не с места! Сдавайтесь, разбойники!» «Стража!» — сказала Болли. «Нельзя, чтобы они застали нас здесь, среди мертвецов!» Он поднял Тома на ноги. «Идем, я помогу тебе добраться до лодки!» «Отпусти!» — рявкнул Том, пытаясь высвободиться. «Я должен забрать шпагу!» Согнувшись, оберегая раненый бок, Том заковылял туда, где навзничь лежал лодочник. Он поставил ногу на грудь мертвецу и вытащил длинный блестящий клинок, и уже собирался повернуться и спуститься по лестнице, как, повинуясь внезапному порыву острием шпаги, сбросил с головы покойника шляпу с широкими полями. Он смотрел на смуглое красивое лицо, окруженное прядями нубийских черных волос, блестящих в свете фонаря. Рот расслаблен и утратил жестокую складку, а глаза, Пустые и невидящие смотрят в темное ночное небо. — Билли, — прошептал Том. Он в ужасе смотрел в лицо мертвому брату, и только теперь его ноги подкосились. — Билли, я убил тебя. — Это не было убийство. Большая рука боли легла на плечо Тома. — Но если нас здесь застанут, убийство не миновать. И он потащил Тома вниз по лестнице. Абболли усадил юношу в лодку и сел рядом. Ударом сабли он перерезал канат, которым лодка была привязана к железному кольцу в причале. И схватил весла. Лодка, повинуясь сильным грибкам, прыгнула вперед. «Стой! Сдавайтесь!» Хрипло кричали с берега. В тумане послышались шаги, множество людей и голоса. «Стойте! Или я прикажу стрелять! Это королевская стража!» Аболли грел, от усилий, клубы тумана окутывали лодку. Темные камни причала исчезли в кипящих серебристых облаках. Бухнул выстрел из Блонденбарса, послышался свист свинцовой пули. Пули градом посыпались на поверхность реки и несколько ударили по деревянному борту лодки. Том лег на дно, оберегая раненый бок, Аболли продолжал грести и лодка все дальше уходила по широкой реке. Крики стражников быстро стихали позади, и Аболли перестал грести. «Не надо на меня мочиться! Оставь своего черного питона в штанах!» Взмолился Том в деланном ужасе перед знаменитым методом лечения ран, который использовал Аболли. Аболли улыбался, отрывая полосу от рубашки. «Ты не заслуживаешь такого удовольствия! Что за глупость идти навстречу врагу, предлагая ему гинею!» Аболли изменил голос, подражая Тому. «Гинею за поездку он полностью выдал тебе на твою гинею!» Аболли свернул из полоски тампон и наложил его на рану. «Держи!» Вели он Тому. «Нажимай сильнее, чтобы остановить кровотечение!» И он снова взялся за весло. «Прилив нам на руку!» «До полуночи будем уилпая!»